Папиресы, Яша, скусные жгешь, у землемера еще такие-то. Угощал, что ли, и касатик, иди ему. Это ты, Яша, чисто князь, бессвязно льстила бабка. Князь, на какую глянешь, та и грязь, прям-тка. На улице темень, от сырой земли совсем ничего не видать. Ногами, нащупывая ступеньки, Сима спустилась с крыльца, постояла на м а с к а х привыкая к потемкам. В избе заиграла гармошка и затопали каблуки. Стены вздрогнули, в окне замельтешили тени. От стены амбара отделилась фигура, и Сима узнала Петра Огородова, пошла навстречу. И не заходишь, все украдкой, будто в о р о в а н н а я делим. Зайду, и опять драка, ведь надоело уж все. И не ходить бы вовсе. И не ходи. Кто звал? Я бы век не видел ваши барки. Да ты! Чем они не угодили, наши барки? Говорю, век бы не знавал. Без тебя, Сима, извелся весь. Как подумаю, что ждать до осени, Умереть бы на эту пору. А мне поплясать гораздо. Небось, с миленьким. Ай, плохой он. Я в Межевом, ты здесь. Не кончится это добром. Еще ничего не было, а ты уже о конце. Пойдем к церкви, посидим на бревнах. Он начал расстегивать пуговицы суконной тужурки, чтобы накрыть ею Симу. Но та ладони свои положила на его руки. Не надо, Петя, только что гармошка пришла, ведь слышишь, а мы куда-то... «Измучила ты меня, Серафима!» Сима не любила своего полного имени. Оно казалось ей старушечим. А кто называет ее так, тот хочет обидеть ее. «Ты никогда не кажешься на люди. Все бы по закоулкам», — уколола его Сима и тоже обидела. «Ну и ступай к своему миленькому. Любуйся напоказ. Тебе это нравится, я знаю. Иди, любуйся. И буду». Не запретишь, назло буду. И ступай, и пойду. Сима повернулась и направилась к крыльцу. «Иди, иди!» Вслед ей сказал Петр и тут же бросился останавливать. Взял ее под руку, но она, подняв локоть, отстранилась и ступила на крыльцо. Он опередил ее на ступеньках. «Сима, ягодиночка, погоди!» «Ну, что я такого-то сказал?» Скажи вот, скажи. Как хочешь, так и сделаю. Ну, виноват, считай. Ведь ждал больше недели, шел через лог один. Взял бы тебя всю и разорвал на части. То-то и есть, что от одного твоего голоса становлюсь пьяным. А сегодня с утра, как подумал, что увидимся, весь день в охмелю, вроде себя не знаю. Сима... Дочь крепкого, зажиточного мужика, собою с приметная, вальяжная, от парней не знает отбою и, можно сказать, зарылась в них, оттого, вероятно, и не может понять, что такое любить. Яша, миленький, нравится ей силой, ростом, своими дерзкими глазами. Она знает, что Яша, таясь за высокомерием, ревниво следит ь за нею и по одному ее словечку зашибет любого. Ей л е с т н я эта грубая преданность, и вместе с тем о п а с н а так как у Яши ничего нет за душой, кроме лихой готовности, ни тонкого обхождения, ни ласкового слова, угодного д е в у ш к и от которого сладко теснит и тает сердце. И совсем другой Петр Огородов. Он скромен и застенчив, часто краснеет от своей застенчивости, задумчив, и вдруг чем-то опечален. И Сима, презирающая робких, на межовских кругах ни разу не приметила его. И вдруг ни с того ни с сего барковские девки заладили поговаривать о Петре Огородове из Межевого, красивом и развитом парне, который выписывает газетку, читает книжки, и по одной из них сам выковал в кузнице соломорезку, и теперь з а п а р е н н ы й соломой кормит свиней. И, наконец, в доме Угаровых как-то по осени ночевал землемер из Туринска и при с е м е похвалил Петра Городова. Парень с головой, все расчеты сам делал.